Он открыл дверь, стараясь не морщиться от уличного воздуха, ударившего в лицо, и спустился по ступеням на дорогу, называемую Холборн, реку утоптанной пыли. Дождей не было уже довольно давно. Дом Дрейка, новый, после Кромвелевский, фахверковый, стоял в одном ряду с деревянными. Вместе они образовывали как бы ограду, которая отделяла Холборн, от открытых полей, простиравшихся до самой Шотландии. Дома на другой, южной стороне Холборна были такие же, но выстроены двумя десятилетиями раньше, то есть до Гражданской войны. Местность была ровная, за исключением некоего подобия стоячей волны, которая велась через поля и пересекала Холборн чуть дальше вправо как если бы на лондонский мост упала комета и рябь, пробежав по земле, остановилась у дома Дрейка. То были остатки одного из земляных валов, возведенных лондонцами до Кромвеля, в начале гражданской войны для защиты от королевских войск. В ту пору существовали и ворота на Холборне и звездообразный земляной форт по соседству, но ворота давно сломали, а форт осыпался и зарос травой. Теперь на нем несли караул самые молодые и предприимчивые бычки. Даниэль повернулся налево к Лондону. Чистое безумие. Однако Уилкинс в письме и Гук протеже Уилкинса по Оксфордским дням, а ныне куратор экспериментов Королевского общества, в записке кое о чем просили. Просьбы были сформулированы самым вежливым образом, ну пожалуй, в случае Гука не самым вежливым. Оба ученых были чрезвычайно признательны, если бы Даниэль забрал некие предметы из неких домов в Лондоне. Даниэль мог бы сжечь письмо и объявить, что не получал его. Он мог бы отправиться в Эпсом без названных предметов, сославшись в оправдание на чуму. Правда, Уилкинс с Гуком, подобно Дрейку, не признавали оправданий. Став студентом Тринити в самое неподходящее время, Даниэль пропустил первые пять лет Лондонского королевского общества. Позже он присутствовал на нескольких собраниях, но всегда чувствовал себя так, будто смотрит через стекло, прижимаясь к нему носом. Сегодня ему предстояло в качестве членского взноса пойти в Лондон. Что ж, на службе на натурфилософии совершались подвиги и поопаснее. Даниэль сделал шаг и обнаружил, что еще не умер. Сделал второй, третий... Некоторое время город казался до жути обыденным, если не слушать похоронный звон из сотни разных приходских церквей. При ближайшем рассмотрении стало видно, что многие украсили стены своих домов истеричными призывами к Божьему милосердию, надеясь, что надписи эти, как «Кровь агонцев» на перекладинах и косяках еврейских домов, остановят ангела смерти. Лишь изредка по холборну проезжали телеги. Пустые двигались в город, распространяя омерзительное зловоние окруженное тучами мух, которые в свою очередь привлекали целые стаи птиц. Они возвращались с похорон. Телеги с людьми ехали из города. Их сопровождали те же сторожа с колокольчиками и красными палками. Неподалеку от земляного вала, там, где Холлборн утыкался в Оксфордскую дорогу, устроили чумной барак. А когда он наполнился мертвецами, то и другой, дальше к северу от тайбернских виселец в Мерилибоне. Кто-то на телегах выглядел совсем здоровым, другие достигли той стадии болезни, при которой малейшее движение причиняет адскую боль. Так что и без колокольчиков телеги, можно было бы услышать по взрывам стонов и молитв на каждом дорожном ухабе. Даниэль и другие редкие пешеходы, пропуская телеги, прятались в подворотне и дышали сквозь платки через Нью-Гейт и развалины римской стены, мимо тюрьмы, притихшей, но не пустой к четырехугольной звоннице Святого Павла, где усталые звонари раскачивали огромный колокол, отсчитывая прожитые покойником годы. Старая башня покосилась так давно, что лондонцы давно перестали это замечать. Впрочем, сейчас казалось, будто она накренилась еще сильнее, и Даниэль внезапно испугался, что башня рухнет прямо на него». Всего несколько недель назад Роберт Гук и сэр Роберт морей поднимались на колокольню для опытов с 200 футовым маятником. Сейчас церковь окружали бастионы свежевскопанного грунта. Могилы поднимались над землей почти на целый ярд. К старому изъеденному угольным дымом фасаду несколько десятилетий назад прилепили классический портик. Однако новая колоннада тоже уже рушилась. Ее сильно попортили во времена Кромвеля, когда между колоннами понастроили мелочных лавок. В те годы кавалеристы Кругоголовых порубили мебель из западной половины церкви на дрова и разместили там конюшню на тысячу лошадей, а навоз продавали замерзающим лондонцам по 4 пенса за буши. Тем временем в восточной половине Дрейк, Болструт и другие произносили трех-четырехчасовые проповеди при все уменьшающемся стечении народа. Считалось, что король Карл приступил к восстановлению собора, но Даниэль не видел ни малейших тому свидетельств. Он обошел церковь с южной стороны, хоть это было и дальше. Хотел взглянуть на южный трансепт, рухнувший несколько лет назад. Поговаривали, будто камни побольше и получше пошли на флигель, который Джон Комсток пристроил к своему дому на Пикадилли. И впрямь, части камней явно не доставало, но сейчас, разумеется, здесь никто не работал, кроме могильщиков. В Чипсайде несколько человек, взобравшись по приставным лестницам, вынимали из верхних окон заколоченного дома обессиленных, изможденных детей, которые каким-то чудом пережили своих родителей. Ближе к реке Даниэль первый и последний раз увидел скопление людей, очередь перед домом Натаниэля Ходжеса, единственного из врачей, которому хватило мужества остаться в городе. Отсюда до дома Уилкинса было рукой подать. Уилкинс, прислал Даниэлю ключ, который не понадобился, поскольку дверь уже взломали грабители. Они выворотили половицы и вспороли матрасы. Дом, усыпанный соломой и досками, напоминал амбар. Книги сбросили с полок, проверяя, не спрятано ли что-нибудь за ними. Даниэль составил их на место, а две или три новые, которые Уилкин спросил забрать, прихватил с собой. Затем в церковь святого Лаврентия Еврейского которая не имела никакого отношения к евреям. Название произошло от Слободы, в которой евреи жили, пока в 1290 году Эдуард I не выставил их из Англии. В католической или англиканской стране евреи не могли обитать в принципе, поскольку вся она делилась на приходы, и всякий живущий в приходе по определению был прихожанином местной церкви, которая собирала десятину делала записи о рождении или смерти, а также следила, чтобы все регулярно ходили к обедне. Такая система звалась установленной или государственной церковью и не оставляла диссидентам вроде Дрейка иного выхода, кроме как бороться за церковь-общину, которая объединяла бы единомышленников вне зависимости от того, где они проживают. Разрешив церковь-общину, Кромвель таким образом вернул евреев в Англию. «Иди вдоль водосточной трубы найдешь земноводных», написал Уилкинс. Даниэль обошел кладбище, покрытое свежими могилами, которые впрочем, еще не начали насыпать одну поверх другой. Прихожане Уилкинса, по большей части зажиточные торговцы, сбежали в загородные дома. С одного края крыши спускалась водосточная труба и ныряла в окно, Даниэль вошел в церковь и, следуя за трубой, очутился в подвале, где различные богослужебные принадлежности дожидались медленной смены литургического календаря – пасхальное, рождественское и прочее убранство, либо внезапные перемены в господствующей теологии. Высокоцерковники, вроде покойного архиепископа Лода, хотели окружить престол оградой, дабы приходские собаки не задирали на него лапы. Поборники простоты, вроде Дрейка, нет. Преподобный Уилкинс, склонявшийся на сторону Дрейка, спрятал ограду в подвал. Помещение гудело. Почти дрожала, как если бы спрятанные по углам монахи распевали молитва молитвословие, но на самом деле это жужжала целая цивилизация мух, столь огромных, что некоторые звучали почти на басах. Они расплодились на дохлых крысах, осенней листвой устилавших пол. Пахло соответственно». Водосточная труба входила в подвал через отверстие в потолке и заканчивалась над огромной каменной купелью для крещения младенцев. Вероятно, ее задвинули в угол о ту пору, когда король Генрих VIII запретил в Англии католичество. Даниэль предположил это по каменной резьбе, которая была так насыщена пописскими символами, что не удалось бы сбить их все, не уничтожив саму купель. Когда она наполнялась дождевой водой, излишки выплескивались на пол, стекали к стене и просачивались в землю. Вероятно, больных крыс пригнала сюда жажда. Купель была прикрыта решеткой, придавленной двумя кирпичами. Из-под решетки раздавалось довольное кваканье. Что-то розовое взметнулось между прутьями, схватило муху, замерло на мгновение и тут же втянулось обратно. Даниэль снял кирпичи, приподнял решетку и заглянул внутрь. На него смотрели, а он смотрел на полдюжины самых здоровых лягушек, каких ему только случалось видеть. Лягушек размером стерьеров, лягушек, способных языком ловить на лету воробьев. Стоя посреди града погибели, Даниэль расхохотался. Порождающий дух неистовствовал в дохлых крысах, обращая их в мух, из которых черпали жизненную силу счастливые лупоглазые ляквы. Тысячи слабеньких щелчков сливались в стук, словно град колотит по стеклу. Даниэль поглядел вниз и увидел, что это всего лишь орды-блох. Покинув дохлых крыс, они устремились к нему со всех сторон и сейчас рикошетом отлетали от кожаных сапог. Он обошел подвал, отыскал корзину для хлеба, пересадил в нее лягух, неплотно накрыл их тканью и вышел на улицу. Реки он отсюда не видел, но мог догадаться, что прилив кончается, потому что вода в канаве посреди Полтри-лейн начала неуверенно пробираться вниз с Лиденхол. В обычные дни она несла бы обрывки бумаг с биржи, однако сейчас на поверхности плыли только дохлые кошки и крысы. Стараясь держаться подальше от канавы, Даниэль, тем не менее, двинулся против ее течения к району, в котором жили золотых дел мастера и откуда в разные стороны расходились Треднидл, Полтри, Ломбард и Корнхилл. Он вышел в самую высокую точку Сити, где Корнхилл встречался с улицей Лиденхолл, которая продолжалась на восток, но уже вниз – Рыбной улицей, прямо вниз к Лондонскому мосту, и Бишопс-Гейтс, вниз к городской стене, бедламу и вырытой рядом общей могиле для умерших от чумы. На пересечении их торчала колонка, из которой речная вода лилась по патрубкам в канавы на каждой из этих улиц. Колонка соединялась с трубой, идущей под Рыбной улицей к северному окончанию Лондонского моста. В елизаветинские времена какой-то сметливый голландец построил там водяные колеса. Хотя люди, призванные за ними следить, умерли или разбежались, колеса принимались вращаться всякий раз, как после прилива вода скапливалась за мостом. Колеса приводили в действие помпы, которые качали воду по трубе под рыбной улицей. Таким образом, если вы жили в этой части города, течение смывало ваши отбросы, а если в другой, два раза в день несло мимо вас поток мусора, дохлятины и дерьма. Даниэль двинулся вдоль вышеназванного потока по Бишопс-гейт, но дошел только до стены окружающий дом, Вернее, целый комплекс строений, которые сэр Томас Грешем, автор знаменитых слов «Дурная монета вытесняет полновесную», воздвиг сто лет назад на средства, полученные от суд правительству и реформирование денежной системы. Как все фахверковые дома, они изрядно покосились. Но Даниэль любил это место, поскольку здесь обосновалось Королевское общество. И Роберт Гук, куратор экспериментов Королевского общества, переехавший сюда 9 месяцев назад, чтобы полностью посвятить себя опытом. Гук прислал Даниэлю список всякого хлама, нужного ему для работы. Даниэль оставил корзину с лягушками и прочее добро в зале, где собиралось Королевское общество, и совершил несколько вылазок в комнаты Гука, а также в различные помещения, на чердаки и в подвалы. Даниэлю предстали. Груда древесных спилов, которые кто-то собрал в доказательство, что утоньшение годичных колец указывает истинный север. Бразильская рыба-компас, которую Бойль подвесил на нитку, проверяя легенду, согласно которой она обладает таким же свойством, Когда Даниэль вошел, рыба указывала на юго-юго-восток. В склянках – порошок гадючих легких и печени, кто-то надеялся получить из него маленьких гадюк, иногда называемый также симпатическим порошком и применяемый в знахарстве для лечения ран. Образчики загадочной красной жидкости из кровавого пруда в Ньюингтоне, орехи бетеля, камфорное дерево, Рвотный орех, называемый также челебуха, носорожий рог, волосяной ком, который сэр Уильям Кертис извлек из коровьего желудка, опыт, несколько галек в сосуде с водой, настолько узкогорлом, что они еле-еле туда прошли. Если потом их не удастся вынуть, это докажет, что камни растут в воде. Очень много всевозможной поломанной древесины, английской и привозной, остатки бесконечных экспериментов по определению прочности балок, сердце графа Балкареса, которое тот передал для научного изучения, правда, лишь после своей кончины, коробочка с камнями, которые разные люди отхаркнули из легких, королевское общество собиралось подарить их королю, сотни осиных и птичьих гнезд с именами жертвователей. Детские позвонки, извлеченные из гнойника в боку женщины, у которой за 12 лет до того случилась замершая беременность, заспиртованные различные человеческие зародыши, голова же жеребенка с двойным глазом посреди лба, японский угорь, на стене шкура ягненка с семью ногами, двумя туловищами и одной головой, за стеклом в стадии разложения коллекции ядовитых змей, Все они передохли с голоду, причем некоторые пытались проглотить свой хвост, словно подражая алхимическому уроборосу. Еще волосяные комки, сердца казненных, с виду неотличимые от графского, флакончик с семенами, якобы обнаруженными в моче одной голландской девицы, пузырек синего красителя, полученного из дубильных орешков, Зеленого из железного купороса. Карандашный портрет карлика из числа якобы населяющих Канарские острова. Сотни конкреции магнитного железняка самых разных форм и размеров. Модель из полинского арбалета, из которого Гук собирался гарпунить китов. Ю-образная трубка, которую Бойль наполнил ртутью доказывая, что ее колебания сродни колебания маятника. Гук просил Даниэля забрать различные детали, инструменты и материалы, потребные для изготовления часов и других тонких механизмов. Камни, которые он обнаружил в графском сердце, гироскоп из ости овсюга, зажигательное стекло в деревянной раме, выпуклые очки, чтобы смотреть под водой, рассосборник, Стеклянный сосуд в форме перевернутого конуса, который наполняли водой или предпочтительнее снегом и с вечера выставляли на улицу. За ночь роса конденсировалась на поверхности конуса и стекала в поддон. А также избранные мочевые пузыри из его обширной коллекции – свиной, коровьей и так далее. Еще Гуку требовались… В ни с чем не количестве шары различного размера из всевозможных материалов. Свинца, янтаря, дерева, серебра и прочего для бросания и катания. Кроме того, различные части воздухосжимательной машины, искусственный глаз. Наконец, Гук просил прихватить любых щенков, котят, цыплят, мышей и прочее, какие только попадутся ибо количество их в ближайших окрестностях заметно уменьшилось. Несмотря на трудности с доставкой, здесь скопилось немало почты. Значительная часть писем была адресована просто Грубендолю, Лондон. По наставлению Уилкинса Даниэль собрал письма в общую груду, а те, что предназначались Грубендолю, перевязал бечевкой и положил отдельно. Теперь он готов был покинуть Лондон, не доставало лишь денег, да чего-нибудь, на чем увести это добро. Оставив в доме все за исключением лягушек, которых не стоило бросать без присмотра, Даниэль снова прошел по Бишопсгейт и свернул на Треднидл. На ее пересечении с Кронхилл стояли дома, выходящие на обе улицы. На крышах курили трубки, вооруженные мушкетами сторожа, даже неграмотный, взглянув на них, сообразил бы, что здесь обитают золотых дел мастера. Даниэль подошел к дому под вывеской «Братья хамы». В окошке рядом с дверью были выставлены несколько украшений и парочка золотых блюд, свидетельство, что хамы по-прежнему заняты златокузнечным делом. «Лицо за решеткой». «Даниэль!» Решетка заскрежетала, дверь застонала и заляскала словно внутри сдвигаются тяжелые чугунные брусья. Наконец она отворилась. «Рад тебя видеть!» «Здравствуйте, дядя Томас!» «Вообще-то, сводный зять!» Томас Хам упорно надеялся, что педантизм и повторение каким-то алхимическим образом переплавятся в остроумие, Педантизм, потому что он и впрямь был женат на единокровной сестре Даниэля. Повторение, потому что Даниэль слышал эту шутку, сколько себя помнил. Хам ушел седьмой десяток. Он был одновременно грузин и худосочен. С костлявой арматуры свисало непомерное брюхо, орлиное лицо обрамляли дряблые складки. Ему повезло жениться на красавице Мэйфлауэр Уотерхаус, Во всяком случае, так его уверяли. «Я испугался, когда подошел. Думал, вы кого-то хороните?» Даниэль указал на кучи свежей земли рядом с домом. Хам внимательно оглядел улицу, как будто, что он делал, можно было скрыть от посторонних глаз и ушей. «Мы роем крипту иного рода», — сказал он. «Давай, заходи» почему твоя корзина квакает?» э, «Я подался в грузчики», — отвечал Даниэль. «У вас нет тачки или тележки, которую я мог бы одолжить на несколько дней?» «Есть. Очень прочная и тяжелая. Мы возили денежные сундуки на монетный двор и обратно. сначала чумы она стоит без дела. Бери на здоровье». В комнате за дверью тоже виднелись жалкие следы розничной ювелирной торговли, конторка и несколько амбарных книг. Лестница вела в жилые помещения на втором этаже, темные и притихшие. «Мэйфлауэр и дети здоровы?» «Да, благодарение Богу! Ее последнее письмо из Бакингемшира чуть меня не усыпило. Идем вниз». Дядя Томас провел его еще через одну крепостную дверь, подпертую поленом, чтобы не закрывалась, и по узкой лестнице вглубь. Впервые с сегодняшнего утра Даниэль не ощущал вони. только мирный запах растревоженной земли. Даниэль никогда не бывал в этом подвале, но знал про него всегда. Из фигур речи, вернее, из фигур умолчания, можно было заключить, что там либо вводится привидение, либо хранится золото. Подвал оказался вовсе не величаво пугающим, а очень по-английски маленьким и уютным. Однако он впрямь был наполнен золотом и в эту самую минуту расширялся. У лестницы прямо на земляном полу лежали золотые блюда, чаши, кувшины, кубки, ложки, вилки, ножи, подсвечники, черпаки и супницы, а также мешки с монетами, коробочки с медальонами, отлитыми в память тех или иных сражений, золотые бруски и неправильной формы слитки, называемые чушками. На каждом предмете имелась аккуратная бирка 367, 11 дробь 32 Тройская унция, помещенная лордом Рочестером 29 сентября 1662 года. И так далее. Все было сложено как булыжная кладка без раствора, то есть максимально плотно, чтобы груда не рассыпалась. Сверху ее изрядно припорошило землей, кирпичной крошкой и раствором от работ, которые велись в дальнем конце погреба. Землякоп орудовал киркой и лопатой, его товарищ выносил землю в корзине, плотник сколачивал деревянные крепи, чтобы дом хама не обрушился в пустоту. Каменщик и его подручные клали фундамент и стены. Теперь это был чистый подвал, никаких крыс. «Боюсь, подсвечники твоей покойной матушки сейчас увидеть нельзя». «Они довольно глубоко в... Э, э, укладке», сказал Томас Хам. «Я здесь не для того, чтобы тревожить укладку», отвечал Даниэль, вынимая отцовскую расписку. «О, легко исполнима легко и с большой охотой», объявил мистер Хам, надевая очки и тряся брылами над распиской. «Гончая, берущая след». Карманные деньги для юного ученого, юного богослова, не так ли? Говорят, Кембридж откроется не скоро. Надо податься куда-нибудь еще, ответил Даниэль, просто чтобы поддержать разговор. Его заинтересовала небольшая груда чего-то грязного, но не золота. А что это? Остатки римского дома, который здесь когда-то стоял, ответил мистер хам Те, кто в таких вещах разбирается, чего я, увы, не могу сказать о себе, уверяют, что на этом самом месте протекала река Уолбрук. Она впадала в Темзу перед дворцом наместника, примерно в 12 сотнях ярдов отсюда. Римские купцы возводили дома на берегу, чтобы доставлять товары по реке. Даниэль носком сапога сковорнул землю с твердой поверхности которую нащупал внизу. Показались крохотные многоугольнички, таракотовые, синие, бежевые, желтовато-белые. Перед ним был кусочек мозаичного пола. Даниэль сгреб еще немного земли и увидел изображение ноги, согнутой в колени, с носком оттянутым, как при беге. Щеколотку украшали два крылышка. Да, римский пол мы сохраним сказал мистер Хам. В качестве преграды от умельцев с лопатами. Джонас, где у нас всякие мелочи? Землекоп ногой толкнул к ним ящик, полный грязного хлама. Здесь были два костяных гребня, глиняный светильник, металлическая пряжка, из которой давно вывалились драгоценные камни, обливные черепки, а также что-то длинное и тонкое, шпилька для волос, заключил Даниэль, счистив с нее грязь. Металл почернел, но это было серебро. «Забирай», — сказал хам, имея в виду не только шпильку, но и вполне приличную серебряную монету в один фунт, которую только что выудил из кармана. «Может, будущей миссис Уотерхаус приятно будет закалывать волосы вещицей, которая украшала прическу жена римского купца?» «Нам в Тринити-колледже не разрешено жениться», напомнил Даниэль. «Но ваш подарок я все-таки приму. Вдруг у меня будет пышноволосая племянница, которую не испугает чуточка язычества». Ибо он уже успел заметить, что шпилька имеет форму кадуцея. «Язычество? Коли так все мы язычники. Это символ Меркурия». Покровителя торговли, которому уже тысячу лет поклоняются в этом подвале и в этом городе не только дельцы, но и епископы. Культ его приноравливается к любой религии с той же легкостью, с какой ртуть принимает форму любого сосуда. Когда-нибудь, Даниэль, ты встретишь молодую особу, которая будет столь же податлива и уживчива. Мери. Он вложил монету в ладонь Даниэля рядом с кадуцеем и сжал ему пальцы. Чувствуя холодок металла в кулаке и тепло родственных рук снаружи, Даниэль выслушал прощальные напутствия дяди. Даниэль, толкая тачку, двинулся по чипсайду на запад. Он задержал дыхание, проходя мимо смрадных могильных холмов у церкви святого Павла, и вздохнул свободно, только миновав Ладгейт. Идти над флицкой канавкой было еще хуже. Всюду валялись дохлые крысы, собаки, кошки. Нередко попадались и человеческие трупы, которые выронили с и не удосужились даже присыпать землей. Он не отнимал платок от лица, пока не прошел Темпл-бар и караульню на середине Стрэнда у Соммерсет-хауса, Здесь уже между домами проглядывали поля. После городской вони запах навоза радовал ноздри. Даниэль боялся, что тачка увязнет в грязи на Чаринг-Кросс, но дождей давно не было. Кареты почти не ездили, и обычное месиво высохло. Пять бродячих псов смотрели, как он пробирается с тачкой по колдобинам. Даниэль поглядывал с опаской, ожидая нападения, пока не заметил, что для бездомных псов они чересчур упитаны. Ольденбург жил в особняке на Пэл-Мэл. Из всех членов королевского общества только он, да еще один-два самоотверженных врача не покинули Чумной Лондон. Даниэль вытащил письма, адресованные Грубендолю, и оставил их на пороге. Послание из Вены, Флоренции, Парижа, Амстердама, Берлина, Москвы. Он трижды постучал в дверь и отступил назад. За зелеными стеклышками окна, как запеленной слез, показалось круглое лицо. «У Ольденбурга недавно умерла жена. Не от чумы. Поговаривали, будто он остался в Лондоне в надежде, что черная смерть воссоединит его с умершей супругой». Путь до Эпсома предстоял неблизкий, и у Даниэля было вдоволь времени сообразить, что Грубндоль – анаграмма фамилии Ольденбург.